Глава 2. Как хорошо, что смысл не в пункте назначения, а в самом приключении. Я энергично переставляла ноги, стремясь до темноты добраться до каких-нибудь обжитых мест, и вспоминала события, в результате которых я, Елизавета Дворцова, 29 лет, кандидат технических наук, преподаватель скромного, но вполне приличного вуза, Не прочитавшая в жизни ни одной книги на тему фэнтези и не верящая в параллельные миры, очутилась на этой пыльной дороге. Все началось со звонка Марины. Это моя двоюродная тетушка, после гибели моих родителей, заменившая нам с сестрой мать. Конечно, заменила мать это громко сказано, так как на момент нашего с сестрой сиротства Марине только-только исполнилось двадцать, и она была нам скорее старшей подругой, нежели родительницей. Если вы удивитесь, что двадцатилетние пигалицы позволили взять опеку над двумя девочками-подростками, то это только потому, что вы не знаете мою тетушку. У школе она что-то решила, это будет сделано. И органы опеки, как ни старались, не смогли отправить нас с сестрой в детский дом, потому что на их пути встала скала по имени Марина Мещерская. Все ее методы воспитания – сводились к тому, чтобы время от времени говорить, что хорошее образование – залог независимости для современной женщины и активно демонстрировать это на личном примере. Поэтому сейчас, в свои 34 года, Марина Александровна является главой всей финансовой службы в одной немаленькой корпорации нашего города и комфортно и независимо живет на свою зарплату, исчисляемую суммой с шестью нулями. Еще у Марины есть хобби. В свободное от финансов время она занимается рукоделием. Мастерит шарфы и палантины, настолько креативные, что носить их решается далеко не каждая, даже самая безбашенная дама. Вот по этому поводу она мне и позвонила. «Лизыч, я слышала, ты направляешься в славный город на Неве?» С места в карьер понеслась тётушка. Возьмешь у меня пакетик и отвезешь Ярославе. Помнишь, я тебе про нее рассказывала?» Такая умненькая девочка и красавица, но, на мой взгляд, ужасно закомплексованная. Встретишься с ней завтра. Яра устраивает костюмированную вечеринку где-то в центре. Адрес я тебе скину. Передашь ей мой подарок. Я для нее такой эксклюзивчик смастерила. Закачаешься. Представив этот шедевр, я от души посочувствовала бедной незнакомой мне Ярославе и попыталась отделаться от поручения, намекнув, что в Питере у меня дел много, а времени мало. Но Марине намекать, что по воробьям из пушки палить. Поэтому, прибыв в северную столицу, я взяла ноги в руки и поехала по указанному адресу встречаться с Ярославой. «Если бы я только знала, во что выльется это свидание!» Приехав на место, я сначала решила, что ошиблась адресом, потому что карта вывела меня к ярко освещенному, очень пафосному старинному зданию. К его дверям непрерывно подъезжали дорогущие автомобили, из которых выходили дамы в вечерних платьях и мехах, и мужчины в смокингах. На их блестящем фоне моя персона в милитаре-костюмчике, куртке и кроссовках на толстой подошве смотрелась довольно странно. Я покопалась в телефоне. Может, перепутала адрес? Нет, приехала правильно. Особняк Трубецких-Нарышкиных. На всякий случай набрала Ярославу. «Лиза, ты точно по адресу. Поднимайся по лестнице и налево. Наверху я тебя встречу. Давай скорее. У нас тут так интересно!» Судя по заплетающемуся голосу, Ярослава уже хорошо надегустировалась крепкими и не очень напитками. На входе ко мне подскочил молодой человек в белой рубашке и вежливо предложил отдать ему верхнюю одежду. Хотел и мой рюкзачок куда-то унести, но я не далась. Закинула его на спину и пошла вперед. Наверху беломраморной лестницы нетерпеливо подпрыгивала девушка в черно-белых гольфах и огромной ведьминской шляпе. В руках она держала толстую книгу, по виду точную копию тех, которыми пользовались волшебники в Хогвартсе для чтения заклинаний. «Лиза! Лиза!» – замахала мне ведьмочка. Я сунула ей пакет с Марининым подарком и уже собралась уходить, как девчонка цапнула меня за руку и потащила за собой. «Лиза, как ты вовремя? Мы отмечаем Хэллоуин, и нам нужна тринадцатая девушка для очень интересного дела». «Вот, выбери себе». Она подтолкнула меня к столу, на котором лежали маски зайчиков, белочек и прочих детсадовских персонажей. «У нас костюмированная вечеринка, без маски нельзя». Честно, не знаю, какая нечистая сила дернула меня поддаться на эту провокацию. Может, в этом была виновата маска китайского дракона, привлекательно пестреющая среди несуразных кошечек и мышек. Но моя рука сама потянулась схватить ее и прижать к себе. «О, дракон, отлично!» – воскликнула пьяненькая ведьмочка. «Костюмчик у тебя как раз пятнистый, а-ля чешуя дракона. Скорее надевай маску и пошли, мы сейчас демона вызывать будем!» Девушка потрясла перед моим носом своей старинной книгой и решительно потащила меня дальше. В большой бело-розовой комнате, украшенной зверскими тыквенными рожами, черными свечами и другой хэллоуинской атрибутикой, Тусила веселая девичья компания в масках и костюмах разномастных персонажей. Одна красотка щеголяла в образе мыши, другая сверкала нарисованными на черном фоне костями, цыганка с колодой карт, фея, женщина-кошка, эффектная красотка с рожками валом секси платье, и другая в скучном наряде отчаявшейся старой девы с гулькой на макушке. В общем, персонажи на любой вкус и цвет. Ярослава махнула настоящую у стены стол, уставленный едой и напитками, уже немного разоренный. «Лиза, там закуски и выпивка. Если хочешь, ешь, пей и давай к нам». И громко объявила. «Девочки, давайте вызовем демона. Я тут кое-что нашла». Я аккуратно отползла к столу, подцепила бутерброд и принялась его жевать, наблюдая за происходящим. А девчонки на полном серьезе взялись готовить ритуал. Хихикая, споря и толкаясь, начали песком высыпать на полу звезду с тринадцатью лучами. Сверяясь с рисунком в книге, расставили свечи в углах рисунка и посыпали пространство вокруг какими-то специями. Когда, на их взгляд, все было готово, и кривенькая пентаграмма украшала собой дорогущий наборный паркет, Ярослава схватила меня за руку. «Лиза, у нас тринадцать лучей, и нужно тринадцать девушек для круга». Пришлось оставлять недоеденный бутерброд и от души, удивляясь своему поведению, замыкать круг вместе с остальными. Свет в зале погасили, свечи по углам звезды зажгли, а Ярослава встала в центре и за могильным голосом принялась читать какую-то абракадабру из своей потрепанной книги. Вообще антураж был довольно атмосферным. Полная луна светила в круглое окно, как огромный, мертвенно-белый фонарь. Свечи тревожно потрескивали. Даже неестественно стылый ветерок гулял по комнате, неприятно холодя затылок. Ярослава дочитала текст. Ровно в этот миг громко и тревожно пробили напольные часы в углу, и наступила тишина. А я с досадой подумала, что надо быстрее отсюда исчезать, так как дел у меня и правда не в проворот, а я тут ерундой занимаюсь. Девчонки зашевелились, заговорили, начали облегченно переглядываться, поняли, что ритуал не удался. В душе я посмеялась над их наивностью. «Ну какой призыв дьявола! Детский сад какой-то!» И начала потихоньку сдвигаться в сторону выхода, когда Ярослава воскликнула. «Ой, мы же ведь не написали желания, Девочки, скорее берите листочки и ручки, на столе лежат. Пусть не Новый год, но сегодня День всех святых, тоже магическое время, и мы обязаны загадать желание». Все забегали, засуетились, а я застыла в каком-то трансе и, не отрываясь, смотрела на окно, где на белый шар луны медленно и жутко наползала темно-бордовая тень. «Точно! Сегодня ведь лунное затмение!» — мелькнула мысль. «Полнолуние, ночь всех святых и затмение — все одновременно!» И опять стылый ветер шевельнул мне волосы. «Лиза, ну что ты стоишь?» Из оцепенения меня вывел голос Ярославы. Она сунула мне ручку с листочком, бокал с шампанским и подтолкнула к одному из лучей пентаграммы. «Вот свечка, пиши, сжигай и пепел в бокал. Выпить до дна». «Лиза, шевелись!» Не знаю, что произошло такого, что я, Елизавета Константиновна Дворцова, страшный вузовский препод, от одного голоса, который у студентов начинали дрожать пятки, вдруг послушно опустилась на колени возле свечи на луче пентаграммы. И почти не думая, написала то, о чем действительно мечтала. Хочу участвовать в программе обмена между вузами и получить должность преподавателя в МАИ. Примечание. Мои. Московский институт авиации, один из крупнейших вузов страны. Поставила жирную точку. Потом подумала, хихикнув, исправила точку на запятую и приписала. И выйти замуж за молодого и красивого ректора. Хотела еще добавить большой и страстной любви, но решила, что нелепостей в происходящем и так достаточно. «Лиза, сжигай быстро, пепел в бокал и выпей», раздался над духом требовательный шепот Ярославы. «Да что она ко мне привязалась? мстить за то, что привезла ей очередной шедевр от Марины?» Махнув на всю рукой, я сожгла бумажку и, стряхнув пепел в бокал, парой глотков осушила его. И тут... тут случилось то, чего не ожидала не только я, материалистка до мозга костей, но и, похоже, никто...